Лаваш с ветчиной и яблоками. Три тонких лаваша, 200 граммов ветчины, три яблока, три моркови, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени укропа, три столовых ложки майонеза, соль и перец черный молотый по вкусу. Зелень петрушки и укропа вымыть, обсушить, измельчить. Ветчину нарезать брусочками и перемешать с зеленью посолить, поперчить и заправить майонезом. Яблоки вымыть, удалить кожуру и сердцевину, нарезать соломкой и перемешать с майонезом. Морковь отварить, очистить, нарезать соломкой, посолить и перемешать с майонезом. Взять один лист лаваша, на него выложить ровным слоем начинку из ветчины и зелени. На второй лист лаваша – начинку из яблок. На третий лист лаваша – начинку из моркови. Затем листы с начинками сложить друг на друга и свернуть рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваши был снизу. Тогда он, пропитавшись, будет незаметен и позволит сохранить форму. Рулет вместе с блюдом обернуть полиэтиленовой пленкой и поставить в холодильник на два часа для пропитки.